он собрался, чтобы возвратиться в Гренаду, послал вперёд гонцов очищать дорогу, по которой ему придётся ехать, и затворить все окна и двери в домах при приближении принцесс. Распорядившись этим, он пустился в путь, окружённый отрядом чёрных отвратительных садников в блестящем вооружении. Принцессы ехали под ли караля с закрытыми лицами, на великолепных белых конях, украшенных бархатными попонами, вышитыми золотом. Мунштук из тремена были золотые, а по воде блистали жемчугом и драгоценными камнями. Кроме того, кони были увешаны бубенчиками, которые при каждом их движении приятно щекотали слух. Горе тому несчастному, который, заслушав звон этих бубенчиков, не успел бы свернуть с дороги. Стража была приказана немедленно изрубить его. Ковалькада уже приближалась к гренаде. Как вдруг на берегах реки Хинила наткнулось на небольшой отряд солдат, конвоировавший пленных. Было уже поздно сворачивать с дороги. И солдаты припали лицом к земле, приказав сделать то же самое и пленникам. Между пленниками находились те самые рыцари, которых принцессы видели из павильона, но они или не поняли приказа, или не хотели ему повиноваться, только продолжали стоять и смотреть на приближавшуюся кавалькаду. Кароль вспылал гневом при виде такого дерзкого нарушения его приказания, махая своим мечом и проскакав вперёд, он уже готов был нанести удар, может быть, роковой для пленных смельчаков, как вдруг принцессы подъехали к нему и начали умолять его пощадить несчастных. Даже Зора Гаида забыла свою робость и сделалась красноречива. Магомед остановился, с поднятым мечом, а начальник отряда упал ему в ноги. "Ваше величество, не делайте того, что может быть причиною великого скандала. Эти храбрые и благородные рыцари взяты в плен в битве, в которой они дрались как львы. Они высокого происхождения, и за них могут дать большой выкуп". "Довольно", сказал король. Я пощажу их жизнь, но накажу их дерзость. Отправить их в красный замок и обречь на тяжкую работу. Во время этой суматохи покрывала трёх принцесс распахнулись. Красота их обнаружилась, а продолжительный разговор короля с начальником отряда дал ей время произвести полнейший эффект. В то время люди влюблялись скорее, нашего, как утверждают все старинные истории. Поэтому и неудивительно, что сердца трёх рыцарей были окончательно очарованы, в особенности когда к их восторгу присоединилась ещё благодарность. Странно при этом, но положительно верно, что каждый из них пленился своейю красавицей. Что же касается принцесс, то они более, чем когда-нибудь, были поражены гордым поступком рыцарей и с наслаждением внимали начальнику, рассказывавшему об их храбрости и высоком происхождении. Ковалькада снова тронулась в путь. Принцессы ехали задумчиво на своих нарядных конях, И редко бросая по сторонам взгляды, как бы отыскивая пленных христиан, которых в то время вели в тюрьму Красной башни,